Глава 10. Продолжение воинских и магических этапов имперского турнира выпало на середину заключительного семестра. От нашего филиала на соревнования поехали лучшие пятерки воинов и магов. Точнее, как лучшие. Просто из двух возрастных групп выбирались те ученики, которые с большей вероятностью смогут занять какое-либо место. За победы учеников преподавательский состав очень достойно награждали, поэтому руководству школы было необходимо, чтобы на турнир отправились действительно самые достойные. Для объективного отбора даже проводили дополнительные соревнования, которые мог посетить любой ученик школы. К моему удивлению, среди финалистов бойцовского отбора оказалось большое количество незнакомых мне учеников. «А что тут удивительного?» – хмыкнул Константин, когда я задал вопрос. «Или ты думаешь, только у тебя есть личный наставник, а остальные тренируются с Леонидом Викторовичем?» «Если большинство бояр могут позволить себе личных учителей, то я не понимаю, зачем Леонид Викторович нужен филиалу?» «Далеко не все бояре могут позволить себе личного наставника», понизив голос, сказал мальчишка. «А если и могут, то они вряд ли будут иметь ранг Витязь. Такого попробуй еще найди». А еще он, один из рубежей обороны, если на школу попробует кто-нибудь напасть. Вспомнил я сказанные кем-то слова. Кстати, из нашей пятерки только мы с Константином не принимали участие в местном турнире. Гадимир, Сергей и Илья сразу выразили желание участвовать. Звали поучаствовать и меня, но я отговорился запретом наставника, который готовил меня к следующему турниру, на котором я точно займу первое место. Ребята еще некоторое время уговаривали меня показать всем вокруг, насколько я крут, и наплевать на выжившего из ума старика, но я был непреклонен, а они слишком взволнованы предстоящим отбором, чтобы уделять мне много внимания. Поэтому после того, как от меня отстали, я вздохнул с облегчением. Сражение воинов и магов проходило в большом подвальном помещении, расположенном под землей на месте спортзала. Насколько я помнил, Здесь проходили и редкие дуэли между учениками. Вопросов, пойдем ли мы с Константином болеть за ребят, конечно же, не стояло. Поэтому, вооружившись соком и желейными конфетами, мы заранее заняли места в зале. Сделали это очень вовремя, потому что людей, пришедших посмотреть на зрелище, было порядочно, и для многих сидушек так и не хватило. По глазам Леонида Викторовича я видел, что он бы с радостью разогнал весь этот балаган, и провел отбор за закрытыми дверями. Но директор запретила даже думать о подобном, ведь в случае чего недовольные боярские родственники придут к ней и будут настаивать на пересмотре количества участников. Чтобы завершить проведение бойцовского турнира, хватило всего пары часов. В отобранную команду совершенно заслуженно вошли Гадимир, незнакомый мне ученик из седьмого класса и трое старшеклассников, с которыми я спарринговал на занятиях Улеонида Викторовича. Витязь, кстати, при оглашении результатов очень часто кидал на меня хмурые взгляды, однако так ничего и не сказал, свято следуя заключенному с Феофаном договору. Огнияру предстояло защищать честь филиала и своего рода на областном этапе соревнований, поэтому он начал усиленно тренироваться и привлек к этому всех, особенно меня. Несмотря на большую загруженность из-за занятий в школе, Еженедельных поездок в часть и походы в пустошь я все же находил время для занятий с ним. Феофан отнесся к этому с пониманием и даже дал мне несколько дельных советов по подготовке. Поэтому именно я посоветовал Гадимиру не пытаться изучить новые техники, а хорошенько отработать уже освоенные. Времени на подготовку было совсем немного. Но нам все же удалось поставить ему качественный щит воли, благо, этот элемент он довольно долго отрабатывал самостоятельно. Наконец, младший огнеяр уехал в область, а нам осталось лишь наблюдать за его выступлением по телевизору. Должен сказать, что следить за проходящими соревнованиями намного интереснее, когда ты лично знаешь некоторых участников и переживаешь за их судьбу. Помимо сильных эмоций, просмотры боев, в которых участвовали сверстники, позволили мне более объективно оценить свой довольно высокий уровень силы. Не обошлось и без небольших открытий. Почему-то до начала соревнований я считал, что для справедливых и честных боев участники будут разделены на несколько возрастных групп, что тот же Гадимир должен сражаться с ребятами своего возраста. Но организаторы решили упростить систему и разбили соревнующихся бойцов на две группы – средней школы и старшей. Хотя это не совсем правильно, ведь для детей разница в 1-3 года довольно существенна. Средний ранг бойцов, участвующих в турнире, держался на уровне отроков второй ступени и воинов первой, поэтому следить за их сражениями мне было довольно интересно. Анализ изученных боев показывал, что скорость у большинства детей значительно ниже моей, хотя если смотреть чисто технически, двигались они довольно грамотно. Многие умели пользоваться духовной энергией. Успешно применять простейшие техники могли только избранные старшеклассники. Остальные умели ускорять движение Шикичо в системе циркуляции. В этом как раз ничего удивительного не было. Понятно же, что для участия в имперском турнире отбирали самых лучших. Особенно запомнились несколько боев, в которых не умеющие пользоваться техниками Шикичо бойцы успешно противостояли владеющим этими знаниями участникам. Это были красивые и очень поучительные схватки, заставляющие хорошенько задуматься над грамотным, и своевременным использованием техник, бои чародеев проводились вообще без каких-либо возрастных рамок. Видимо, потому что большинство магов были из старших классов. Все же полноценное изучение магии начинается как раз с седьмого класса, у кого-то чуть раньше. Да, вот еще интересный факт. Если среди бойцов большинство участников были мужского пола, то среди магов половина оказалась девушками, и они совершенно не походили на представительниц слабого пола. Напротив, большинство участниц выделялись завидным хладнокровием. Наблюдать за их боями было очень приятно. На областном этапе Агнияр показал довольно приличный уровень, победил трех соперников, однако четвертый, семиклассник, оказался ему не по зубам. «Вот блин!» – расстроился Илья. «Еще бы чуть-чуть и на имперские соревнования поехал!» Мы согласно закивали. Действительно, в последней схватке у Гадимира был очень сильный соперник. Если бы не стечение обстоятельств, он мог бы пройти дальше. Вместе с нашей компанией за схватками младшего Огняра внимательно следил весь город. Каждая его победа являлась отличным поводом, чтобы выпить. За него болели искренне и с шумом. Как-никак, сын коменданта. «Ничего», – доносилось со всех сторон после проигрыша. Вот станет немного постарше и всех порвет. После областного отбора от нашего филиала в столицу империи отправилось сразу пять человек: два воина и три мага. Это отличный результат, ведь еще в прошлом году на имперский уровень прошел всего один ученик. Завершившиеся в областях соревнования плавно перешли в столицу. Они прошедшие отбор участники вернулись домой, поэтому продолжение мы смотрели уже в пятером. Имперский этап подкупил меня своим размахом. Шикарная церемония открытия, фан-сектор, гуляние, тотализатор, фейерверки и праздничная атмосфера. Турнир проходил на огромном тысячном стадионе и съемку провели просто потрясающе. Сразу видно, что у людей большой опыт, следить за боями было очень интересно. Как оказалось, в воинском турнире участвовал и мой 14-летний брат, Руслан. Признаюсь. Когда его объявили, я чуть не поперхнулся соком, еле сдержался. Брат выглядел неважно. Бледная, болезненного вида кожа, темные мешки под глазами, красные радужки. Он явно был ослаблен. Если бы не это, думаю, наше удивительное сходство заметили бы все. А так, оно смутило только сидящего рядом Гадимира, который удивленно переводил взгляд с экрана на меня и обратно. Я приподнял бровь, вопросительно посмотрел на Агнияра. Но тот отрицательно помотал головой, показывая, что все нормально, и вернулся к просмотру сражений. Не знаю, каких учителей нашел брату отец, или это профессор Петиус настолько хороший учитель, но то, что Руслан за считанные секунды расправился с противником, говорило само за себя. «Этот Темников реально силен», – произнес Константин. «Вы видели, как легко он справился с защитой, а как ударил ветряным серпом?» «Надеюсь, когда я буду выступать, он станет старше и перестанет участвовать в соревнованиях». «Ты хотя бы с его соперником для начала справься», – иронично протянул Илья. «Они вообще-то оба в ранге магистр, а ты пока всего лишь адепт. Вот именно, пока что», – произнес мальчишка, гордо выпитив грудь. «Отдайте мне время, и я их всех разорву». Георгий Темников прибыл в Маршанск в отличном расположении духа. Новый город встречал его приятной погодой и первыми по-настоящему теплыми деньками. Наследнику княжеского рода показалось, что это хороший знак. После того, как он позорно проиграл отцу и получил поручение отбыть в пустоши, прошло несколько недель. За это время Георгий сумел очистить кровь от примесей неизвестного зелья, оперативно перевести на свой личный счет значительную денежную сумму и подобрать группу магов, воинов и слуг, необходимых для выполнения возложенной на него миссии. Благо хорошие люди вовремя остановили его и отговорили ехать в гордом одиночестве. Все же магия рода толкала наследника выполнить повеление отца. Первым вмешался профессор Петиус, который, узнав о произошедшем, помог наследнику с правильным очищающим ритуалом, посоветовал быть на стороже и после сборов тут же покинуть поместье. «Вы считаете, что отец решится меня убить? Он пойдет на это?» Удивленно спросил Георгий. «И не побоится отката родовой магии?» «Ты должен знать, что он и так постепенно теряет силу», ответил пожилой маг. «С каждым месяцем становится все слабее и слабее. У него выбор – стать через некоторое время адептом первой ступени и сохранить власть или становиться адептом чуть медленнее» но окончательно потерять власть над родом. Как ты думаешь, что он выберет? Да и вообще, убить тебя можно не своими руками, а наняв убийц. В таком случае он вообще ничего не потеряет, а вот проблемы с магией закончатся». Молодой человек вскинул голову, столкнулся с серыми глазами профессора Петиуса и опустил ее. «Да», – ответил маг на невысказанный вопрос. «Отец, не ты. Он убьет тебя без жалости и сантиментов». Профессор Петиус опять ухмыльнулся, глядя на покрасневшие уши наследника. «А ты что думал, что я смогу поверить в неправильно проведенный ритуал очищения? Неужели у тебя не хватило духа заявить права на место главы рода? Понадобилась обязательная накачка зельем?» Георгий промолчал. «В таком случае ты не готов к должности главы рода», – веско произнес мужчина и, не дав скинувшему голову наследнику сказать хотя бы слово, добавил. «Поэтому же я посоветую тебе задержаться в пустошах при выполнении миссии». «Зачем, учитель?» – удивился Георгий и немного смутился. Он давно не называл профессора Петиуса своим наставником с тех самых пор, как окончил имперскую школу. «Тебе нужно стать сильнее», – произнес маг. «Закалить волю и характер, только так ты сможешь быть достойным главой». «И сколько мне понадобится времени?» – уточнил наследник. «Полгода, год», – пожал плечами мужчина. «Так много?» – искренне изумился Георгий. «А ты хотел стать сильнее за неделю?» – уточнил маг, удивившись, и добавил. «Твой отец, пытаясь выторговать передышку, совершенно случайно сделал тебе большой подарок». «Какой еще подарок?» – переспросил наследник. «Он дал тебе задание поехать в пустоши и научиться тому, что сделает тебя настоящим главой рода» произнес Мак, сделав небольшую паузу, веско закончил. «Научиться убивать!» Георгий долго обдумывал сказанное, а профессор Петиус его не торопил. «Значит, год?» – в звенящей тишине спросил наследник. «Если ты не будешь заниматься ерундой, а потратишь время на уничтожение демонов, года тебе хватит!» «А вы не знаете, почему отец начал терять силу?» – осторожно уточнил молодой человек, внимательно наблюдая за учителем. «Почему я стал сильнее?» «Я могу лишь предположить», – тихо ответил профессор. «Точного ответа дать не могу, но мысли по этому поводу у меня есть. Интересно?» Георгий кивнул. «Задай себе вопрос. Почему твой отец начал терять силы после смерти Ивана?» Наследник ничего не ответил, лишь задумчиво кивнул, показывая, что тоже размышлял об этом. Через несколько минут он странным взглядом посмотрел на профессора и спросил. Почему вы помогаете мне? Маг отвел взгляд в сторону и произнес: Я давал клятву верности роду Темниковых, поэтому поступаю так, как велит мне сердце. В наше время это очень мало значит, произнес наследник задумчиво. А то, что я вырастил тебя, твоих братьев и сестер, как своих собственных детей, это тоже мало значит. Чем вы еще можете мне помочь? спросил Георгий. Профессор Петеус глубоко вздохнул, Я дам тебе двух подготовленных бакалавров». «Зачем?» – удивился молодой человек. «А ты что решил? Что твой долг – бродить по пустошам в гордом одиночестве, как на идиота посмотрел Макна на Георгия, не заставляй меня в тебе разочаровываться?» В тот день они засиделись с профессором Петиусом до самой ночи, и Георгий был искренне благодарен за эту поддержку, ведь наставник подсказал, что и как ему нужно сделать. На следующий день с аналогичным вопросом подошел начальник службы безопасности. К этому человеку Георгий питал стойкое недоверие. Но не верилось ему, что обычный оперативник, еще недавно возвысившийся по воле его отца, поспешит того предавать. Нет, скорее начальник СБ постарается влезть в Георгию в доверие и будет докладывать главе рода о всех телодвижениях наследника». К тому же Дьяченко за недолгое время успел зарекомендовать себя как крайне компетентный специалист, которому можно поручить дело любой сложности. «Георгий Егорович», — скупо кивнул Дьяченко, приветствуя наследника, — «я могу уточнить количество бойцов группы сопровождения, которую вы возьмете с собой». «Что?» — нахмурился наследник. «Какая еще группа сопровождения?» Дьяченко протянул черную папку, в которой лежал список с фамилиями бойцов, их рангами, возрастом, сильными и слабыми сторонами. «Я имею в виду, какое количество личного состава вы берете в пустошь. Я взял на себя смелость подготовить отряд численностью 18 бойцов. Обязательно сунет в отряд несколько своих шпионов», – подумал Георгий, рассматривая стоящего перед ним человека. «Может мне лучше сформировать команду самому?» или он и туда пропихнет кого-нибудь из своих. Скорее всего, хитрый жук. Взявшись за дело основательно, наследник изучил расположенные в империи пустоши и остановился на самой большой из них. Горбовическая пустошь показалась ему тем самым местом, которое позволит наработать боевой опыт и сформировать из имеющихся людей спаянную преданную команду, которая станет его опорой после того, как Георгий возьмет власть в свои руки. Да, многие, скорее всего, погибнут, но выжившие сделаются единой командой, монолитом, ведь настоящая дружба, как и преданность, рождается после совместно пролитой в бою крови. Когда Георгий определился с пустошью, возникла необходимость выбрать место для его будущей резиденции. «Если я поеду туда на год, должен устроиться так, как это подобает при моем статусе». Решил наследник, изучая имеющиеся в инфосете объявления о продаже домов. «Да и охрану дома лучше сделать по-своему. Думаю, профессор Петю прав, стоит опасаться наемных убийц». После изучения сети он сделал пару звонков и вызвал своего секретаря, крепкого сорокалетнего мужчину с аккуратной черной бородкой. «Я выбрал», – сказал он, указав секретарю на экран компьютера. «Мы едем в Маршанск». Георгий с комфортом ехал на заднем сиденье бронированного горца и с интересом смотрел в окно. Их небольшая колонна двигалась по направлению к Горбовической пустоши и буквально через пару минут должна была достигнуть Маршанска. Наследник посмотрел в зеркало заднего вида. Микроавтобусы и джип толового охранения на месте. Никто не отстал. Отлично. «Останови машину!» – приказал он водителю, как только колонна выехала из леса. Водитель передал команду по рации, и автомобили дисциплинированно притормозили. Когда машина остановилась, Георгий открыл дверь и, выбравшись из автомобиля, по слогам произнес «Офигеть!» Не обращая внимания на то, как вылезший из ехавшего впереди автомобиля мак прикрывает его щитом, молодой человек удивленно рассматривал высокую каменную стену. Даже и не представлял, что стена опоясывает город «Со всех сторон это удивительно», – произнес наследник. «И то, что она такая огромная, тоже неожиданно». Проехав по улицам вполне аккуратного и современного города, Георгий мысленно произнес. «Ну, здравствуй, город моей почти добровольной ссылки». Дом, который уже приобрели юристы рода, располагался в центре города, недалеко от квартала, в котором проживали комендант и его приближенные нужно будет обязательно познакомиться с маркизом Агнияром». Сделал мысленную пометку наследник. Крепкие стальные ворота с уже приваренным к ним гербом Темниковых плавно отъехали в сторону, открыв наследнику вид на симпатичного вида особняк. Проехав вперед по вымощенной булыжниками дороге, обсаженной с обеих сторон высокими пышными деревьями, водитель, огибая красивый фонтан средних размеров, расположенный в десятки метров от главного входа, сделал небольшой круг и остановился точно напротив красной ковровой дорожки, аккуратно положенной на ступенях. Дверцу автомобиля тут же открыл непонятно как появившийся слуга. Георгий вышел из автомобиля и еще раз осмотрел дом и прилегающую к нему территорию. «Хм, очень и очень неплохо», – похвалил он собственную покупку. Выбранный им дом в реальности оказался даже более внушительным, чем на фотографиях. Около него располагались аккуратная лужайка и незамеченный на фото симпатичный фонтан. В доме осталось несколько опытных слуг, один из которых с достоинством приближался к новому хозяину. Это был пожилой седовласый дворецкий с умными глазами, чопорными манерами, лысой головой и необычной козьей бородкой. «Добрый день, господин, меня зовут Евсрастий, я управляющий вашего дома», – величественно произнес он и тут же добавил. «Какие будут указания, Георгий Егорович?» «Первым делом разместите и накормите моих людей», произнес наследник, изучающий, глядя на мужчину. «И велите подготовить мне ванну». «Будет исполнено, господин», коротко поклонился мужчина. «Велите представить вам слуг и провести экскурсию по дому?» «Пожалуй, начнем со слуг», кивнул темников, глядя на выходящих на крыльцо людей, и мысленно ставя плюсик немолодому управляющему. Этот пожилой управляющий явно планировал остаться на службе у нового господина, поэтому делал все для того, чтобы новый хозяин был доволен. Экскурсия по дому была проведена очень быстро и качественно. Георгий ознакомился с расположением комнат, прогулялся по небольшому, аккуратному саду с декоративным двориком, осмотрел вместительный подземный гараж, небольшой уютный домик для слуг и приличных размеров казарму для воинов. «А вот этого на фото не было», – подумал наследник, изучая два последних объекта. «Но это и к лучшему. Меньше людей поселится в доме». Велев выделить в главном доме места для секретаря и трех магов, Георгий пошел к себе. Но не успел он присесть, как раздался деликатный стук в дверь. «Ну что там еще?» – раздраженно подумал Георгий и сказал. «Войдите!» – дверь отворилась, и в помещение вошел дворецкий с круглым, начищенным до блеска под носом. «Письмо от коменданта Маршанска, господин». «Оперативно», – произнес Георгий и заинтересованно посмотрел на конверт, забыв про свое раздражение. «Интересно, чего он от меня хочет?» Когда-то мне казалось, что встреча участников предметного этапа имперского турнира – это необоснованно масштабное для школы событие. Но, как показало время, я очень сильно ошибался, ведь чествование учеников, принимавших участие в воинском и магическом турнирах, было еще более грандиозным. Общество милитаристов. Ага. На этот раз посетителей мероприятия оказалось в несколько раз больше. Заявили об обязательном участии учеников филиала и их сопровождающих, которых могло быть не более пяти, чем многие и воспользовались. Соответственно, привлекались весь педагогический состав школы, администрация города и просто уважаемые члены общества, такие как представители лиг охотников, магов и знатных боярских родов. Когда на территории школы я увидел столь большое скопление людей, задумался, что вообще происходит? Благо подслушанный разговор старшеклассников несколько прояснил ситуацию. «Странно, что я сам не додумался». Оказалось, что участие в имперском турнире сына коменданта – это для Маршанска большое политическое событие. На мероприятии в течение всего вечера должен находиться глава города, которому можно попасться на глаза, выразить свое почтение, напомнить о высказанной ранее просьбе, заверить в искренней преданности, ну и так далее и тому подобное. Присутствие коменданта при чествовании участников предметного турнира было для многих небольшим сюрпризом так как во время учебы старшего сына он не изъявлял желания принимать участие в подобных вечеринках. На этот раз все заинтересованные были наготове, раз уж Гадимир Агнияр принимал участие в турнире, где, кстати, неплохо себя показал, то начествование его отец прибудет обязательно. Дополнительным показателем присутствия на мероприятии коменданта стала его личная команда, взявшая под охрану филиал имперской школы и подступы к ней. Конечно же, помещения школы не могли вместить в себя всех желающих, поэтому было решено проводить торжественное мероприятие на улице, где имелись места для размещения переносной сцены и сборного амфитеатра, а также оставалось достаточно пространства для других зрителей. Вечером на улице было довольно тепло, поэтому я разместился на одной из лавочек небольшого парка, находящегося на территории школы и с удовольствием завис в инфосете. В какой-то момент на улице зажглись красивые фонари. Из колонок, расположенных на сцене, понеслась музыка, окружающее пространство с каждой минутой стало наполняться все большим и большим количеством людей. Как и в предыдущий раз, на чествование явился в гордом одиночестве. Почему Феофан решил, что 11-летнему ребенку по силам комфортно чувствовать себя в компании большого количества взрослых, я не знаю. Может, он посчитал, что раз я пачками умершвляю демонов, то и подобное времяпрепровождение не должно меня напрягать, но все же он был неправ. Пристальное внимание, уделяемое одинокому ребенку, действительно оказалось большим. Если бы на моем месте находился настоящий Иван, думаю, ему пришлось бы очень тяжело. Именно поэтому я и сидел в парке, не привлекая лишнего внимания. После того, как музыка на сцене стихла и торжественно заиграли фанфары, я решительно встал со своего места и направился к любимому пятому «Б». Мой обожаемый классный руководитель предупредила всех, что данный звук означает «скорое начало торжества», и к этому моменту надо быть на выделенном для класса месте. Она немного нервничала и велела никому не опаздывать, но при этом почему-то глядела только на меня. «Мороз!» «Почему опаздываешь?» – строгим тоном произнесла классная, привлекая внимание окружающих к моей скромной персоне. «Вот гадина! Что за глупые наезды? Что она затевает?» Недоуменно подумал я, но внешне остался невозмутимым и произнес. «Я выполнял ваше поручение». «Какое еще поручение?» – явно удивилась учительница, приподняв бровь. «Прибыть на место сбора после проигрывания первой серии фанфар», спокойно пояснил, глядя классные в глаза и игнорируя ее злость. «Что? Выкусила? Думала, я буду оправдываться? Говорить, что не опаздывал? Что сможешь публично отчитывать меня перед стоящими вокруг боярами? А вот фиг тебе! Ты шел очень медленно!» Нашлась она, совсем не смущаясь того, что говорит мне ты, хотя в школе принято совсем другое обращение. Она хочет подчеркнуть, что я простолюдин? Или ей надо, чтобы я начал оправдываться? Ведь действительно, что бы я сейчас ни сказал, все будет воспринято как оправдание, и как следствие я окажусь виноватым». Нахмурился я и, ничего не ответив, нацепил на лицо выражение легкой скуки. «Надеюсь, она наконец заткнется», подумал после того, как учительница, не услышав моего ответа, замолчала. «Как оказалось, это еще не конец». Наша миловидная классная была довольно коварной женщиной, и когда один из ее планов не сработал, пошел в ход второй. Ведь внимание к одинокому мальчишке она уже привлекла. «Инга Владимировна, почему этот ученик опять один?» Ничуть не смущаясь окружающих, неприятным голосом поинтересовалась у классной немолодая дородная женщина, после чего посмотрела на меня неприязненным взглядом. Было видно, что она успела прогуляться по территории школы и устала стоять. Это обстоятельство крайне негативно отразилось на ее настроении. Растущее раздражение искало выход и сконцентрировалось на мальчишке, с которым так пренебрежительно разговаривала учительница. «У него что, нет родителей?» – добавила женщина. Судя по взглядам, направленным на неизвестную, особым авторитетом она не пользовалась. Но понаблюдать за небольшим скандалом все же было интересно. «У него нет родителей, он живет с пекуном. безэмоционально произнесла классная, но я успел заметить ликующую искру, мелькнувшую в ее глазах. «Мам, это тот, что напал на учителя», – услышал я голос Русланы, той самой девчонки, что не простила мне знакомства с Гадимиром. Она говорила вроде бы совсем тихо, но ее услышали все. «Тот, что напал на учителя?» – послышался тихий шепот. «Негодяй! Что за воспитание? И его не отчислили?» «Он спокойно учится в одном классе с нашими детьми? Этот ненормальный?» В один голос начали говорить собравшиеся вокруг женщины. Мужчины, напротив, смотрели на меня оценивающими взглядами и молчали. «Я это запомню», – мысленно пообещал девчонке и классно, ныряя в родовой холод. «А разве для сирот у нас какие-то льготы?» – не успокаивалась дородная женщина. «Тут же не пансионат для малоимущих, пусть платит деньги, как все». Она хотела сказать что-то еще, но, встретившись с моим взглядом, замолчала. «Все верно», – добавила еще одна. «Пусть такие, как он, платят деньги, это поможет отсеять лишних, и тогда на учителей никто не станет нападать». «Как отвратительно воспитан!» «Надо обратиться к директору, чтобы его отчислили. Если наши дети учатся в Б-классе, то это не значит, что нам должны подсовывать всякое требье. Пусть его очистят. Я чувствовал осуждающие взгляды и отчетливо слышал многочисленные несправедливые оскорбления незнакомых людей, но никак на это не реагировал, что многих вводило в недоумение. Хорошо, что у меня есть холод, и он отлично гасит все сильные эмоции. А если бы не было, наверное, я бы сорвался, ушел или сказал бы что-нибудь обидное. Вместо того, чтобы защищать свое честное имя от этих нелепых обвинений… Я лишь нацепил на лицо холодную полуулыбку и старательно запоминал тех, кто нелестно обо мне высказывался. Руслана и Инга Владимировна были весьма довольны началом разговора, однако через некоторое время их радость уменьшилась. Неужели они наконец заметили, что мне все равно? Да, я стоял в окружении людей, не стеснявшихся открыто поливать меня грязью. Я чувствовал презрительные, заинтересованные, брезгливые недоумевающие, неверящие и равнодушные взгляды, но все это меня совершенно не цепляло. Когда это стало понятно большинству окружающих, они как-то резко замолчали. А что тут говорить, если я вел себя достойно, а они шумели, как базарные бабы? Однако не всех это образумило. Дородная женщина, осознав, что происходит, еще больше разозлилась. Что за невоспитанность? Почему мальчишка не отвечает на заданный вопрос? «Да!» – схватилась классная за соломинку. «Мороз, почему вы не отвечаете на вопрос?» Правильно себя повел и уже удостоился обращения на «вы». «Это хорошо. Значит, я все делаю как нужно». «Не понимаю, о чем вы, Инга Владимировна. Я ответил на ваш вопрос». «Не стройте из себя глупца!» Вроде бы спокойно, но со злостью добавила она. «Вы знаете, о чем я?» «Нет», – невозмутимо ответил я. «Не знаю». «Вы не ответили на вопрос Викантессы Лисовской», произнесла учительница. «Князья – золотой род, маркизы – серебряный, а Виконты – бронзовый», мысленно сказал я. «Наверняка и род молот. понятно, почему она так себя ведет». «Госпожа Лисовская», склонил я голову и произнес, «для меня честь быть вам представленным». Все же этикет – великая сила. Думал я, наблюдая, как женщина вежливо кивает и осознает себя самой невоспитанной среди окружающих. А что она хотела? Ведет себя как базарная баба, обращается к человеку, с которым не знакома лично. Окружающие на примере Лисовской поняли свою ошибку, хотя, конечно же, некоторые не приняли ситуации. Вот еще. Будут они с простолюдином соблюдать этикет. Но таких было меньшинство. Так что я из этой ситуации еще и с прибытком вышел. Осознав происходящее, классная спросила так почему вы не ответили на вопрос виконтессы Лисовской? Я не был представлен госпоже, поэтому не счел уместным вмешиваться в разговор старших. В следующую секунду заиграли третьи фанфары, которые ознаменовали начало торжества, и про меня все забыли. Ну или сделали вид, что забыли. Чествование участников боевого и магического турниров проходило по тому же сценарию, что и чествование участников предметного, только с небольшими отличиями. На этот раз ведущие предоставили слово не только директору школы, но и главе отдела образования города, а также коменданту. Потом по очереди вызывали участников и выводили на большой экран фрагменты с лучшими моментами их боев. Это было довольно интересно, и я с удовольствием понаблюдал за красивыми атаками наших учеников. Не стоило удивляться, что наибольшее восхищение и ликование вызывали удачные моменты боя Гадимира, хоть он и не прошел областного отбора». Как и в предметном турнире, до призового места из нашего филиала не дотянул никто. Хотя, казалось бы, приграничье, пустоши рядом, но нет. Почему-то первые места застолбили за собой представители столичных филиалов. Как минимум, в воинском турнире. магически я так внимательно не отслеживал. После окончания ритуала чествования, когда, казалось бы, должен был начаться бал и, соответственно, фуршет, а мой чуткий нос уловил великолепный запах, исходящий от великолепных закусок, выставленных на столы где-то в стороне, ведущий попросил участников подняться на сцену еще раз. Незаметно отойдя в сторону, чтобы обо мне не вспомнили после окончания чествования, я наблюдал за происходящим на сцене. А сейчас гость нашего города вручит молодым дарованиям специальные знаки «Гордость школы». «Встречайте! Наследник княжеского рода Георгий Егорович Темников!» Публика взорвалась восторженными овациями. В эту глушь редко приезжали представители золотых родов. «Нифига себе!» – пораженно подумал я.